Глава двадцать первая. Саранча. «Константин! Фёдор! Семён!» – крикнул кто-то издалека. «Вы живы? Вы слышите меня?» «Да, мы здесь, слышим вас!» – крикнул в ответ Максим. «У нас один раненый и двое людей истощены. Нужна медицинская помощь!» Огни начали быстро приближаться. Навстречу нам бежали около двадцати человек. Я пригляделся, разглядывая наш комитет по встрече, и различил Бергдячевского старшего, Анну, Егора, мою мать и других людей. В такой кромешной тьме всех было просто не различить, но этого и не требовалось. Вся эта куча народу двинулась к нам. Двое бойцов взяли меня под руки и аккуратно повели, помогая идти. Только сейчас я понял, насколько сильно я устал. и насколько сильно я истощен. Даже не подозревал об этом ранее. Я буквально висел на бойцах. Не следовало так нагружать ребят, которые и сами еле переставляли ноги после такого марафона по пещерам. Скрипнув зубами, я начал пытаться вернуть былую подвижность мышцам. Однако паралич проходил медленно. Не вовремя. «Как не вовремя?» Чувствуя себя развалиной, я продолжил неловко ковылять с чужой помощью. Костя, слава богу, ты жив, обняла меня Анна. Что это? Кровь? Господи, да ты ранен. Немного, честно сознался я. Всё равно, отрезала Аня, первым делом проверишься у надёжных медиков. Вдруг и этот нож отравлен или насылает проклятие. Обязательно, Аня, обязательно. Молодец, продержался. Кивнул мне Егор и похлопал по плечу. Давай, потерпи ещё немного, и самое страшное будет позади. Костя, подошёл ко мне тесть, жив, слава богу. Знаешь, сынок, нам нужно будет с тобой поговорить. И я наговорил лишнего и наделал. Ты и сам знаешь. Потом отозвался я. Всё потом, Пётр Игнатьевич. Сейчас у нас есть более важные дела. Если верить тому, что я услышал, то у итальянца сейчас в руках атомная бомба или другое оружие массового поражения. Его нужно остановить, и как можно быстрее. Да, остановят. Есть кому остановить, пробасил Бергдячевский. Об этом не беспокойся. У нашей братья и без этого сил хватит. Опыта не занимать. Я посмотрел на Ярыгину. Вероника, начал я, думая, что следует сказать. Нам тоже нужно будет поговорить. Итальянец мне рассказал. Причину его бегства из России и все, что с этим было связано. На миг лицо моей матери изменилось, но затем она взяла себя в руки. Хорошо, кивнула она. Я давно хотела этого, Константин. Я просто устала, кивнул. Пётр Игнатьевич хотел поддержать меня под плечо, но ему этого не дали Егор и Аня, которые поддержали меня с двух сторон. Ты еле на ногах стоишь, пожаловалася Аня. А всё думаешь о работе. Угомонись пока немного. Тебе сейчас нужно покой соблюдать. И лишний раз не перенапрягаться. «Посмотрим», – нейтрально отозвался я. Егор отпустил мое плечо, передав мою поддержку отцу. «Все здесь?» – спросил он. «Давайте еще раз посчитаем, кто здесь, кого нет, и я буду открывать выход обратно». Мы быстро пересчитали друг друга, и Егор стал начинать открывать выход с изнанки. Первое, что мне бросилось в глаза, это огромное скопление людей. Так много людей я не видел достаточно давно. Тут были и медики, и сотрудники МВД, и инквизиторы, и куча неизвестных мне людей с различными приборами. Как мне показалось, геологи, инженеры-электронщики и остальные люди. От обилия народа буквально темнело в глазах. О,стя, живьём чертяка. Тут же сгрёб меня в объятия Геомак. Фетя, не упоминай этих слов, накликаешь, тревожно ответил ему немец. Я огляделся. Вокруг меня была куча моих клановых людей, входивших в совет и помогавших мне в основании: Пётр Людвигович, Фёдор Иванович, Елена Максимовна и Гарябрамович все были здесь. На душе сразу потеплело и стало легче. Колотая рана в области груди, тут же констатировала Елена Максимовна, подходя ко мне: "Позвольте мне этим заняться. Немного остановить кровь, немного ускорить свёртываемость в области раны, немного произвести очистку. Так, так, так. Яда в крови ли ране не вижу. А это ещё что такое?" А откуда этот мышечный спазм и заторможенность? Очень похоже на какое-то редкое колдовство. Когда-то такое звали проклятием. Вижу, как оно воздействует, вижу. Ага. Так, подождите, Константин, сейчас исправлю. Мой личный доктор тут же начал чертить печать. Двигаться, да и просто стоять стало гораздо легче. Костя, ты жив? Печала, Женя. Тут же подошли ко мне Михаил и Наталья. Жив, жив, ответил я. Меня так просто не замучить. Мы знаем. Позвольте вам помочь, тут же вмешалась Наталья. И, пожалуй, нам стоит отойти, а больного уложить на кушетку, чтобы оказать более тщательную помощь. Да, вы безусловно правы, отозвалась Елена Максимовна. Меня повели к группе докторов, не слушая мои вялые возражения, и уложили на кушетку. Впрочем, задумавшись над действиями своих друзей-товарищей, я пришёл к выводу, что они правы. Чем здоровее я буду и чем больше у меня будет сил, тем больше у меня шансов поймать итальянца. Бойным и разбитым я мало что смогу сделать, только измотаю себя и попаду в его загребущие ручонки. Где-то рядом уже спешно вёл свой доклад Максим. Скоро и мне предстоит отчитываться. Гнев и горечь снова затопили моё сознание. Неужели тот человек действительно был моим отцом? Был. К сожалению, был. Точнее, был моим биологическим отцом. Моим настоящим отцом был совершенно другой человек, который всё это время заботился обо мне и, и поддерживал меня однако не могу сказать что ничего не чувствую к такому родству быть сыном серийного убийцы очень неприятное ощущение теперь у меня будет тайна которую я буду хранить многие и многие годы незачем кому-то знать такие вещи ко мне подошла аня костя как ты себя чувствуешь спросила она — Замечательно, — ответил я. Подвижность возвращается к руками, ногам. Уже не чувствую себя, как после анестезии. Кровь больше не течет, рана зашита. Все в полном порядке. — Вот и хорошо. Села рядом со мной Анна и взяла меня за руку. — Ты хочешь есть? Вы же были там столько суток. — У нас были сухпайки, я не голоден. — А-а-а. Эта гадость. Пожала плечами Аня. Попей пока горячего бульона, чтобы восстановить силы. Она протянула мне кружку горячего бульона. Я тут же приложился к ней и почувствовал, насколько вкусным может быть бульон со специями. Самое то после длительного воздержания в пище, чтобы не испортить желудок. Аня, прости, но нет ли какой-нибудь сменной рубашки? Мая оказалась вся в крови, а куртку я сбросила ещё раньше. Одну секунду, отозвалась Аня и достала мобильный телефон, после чего отдала несколько распоряжений. Минуточку, Костя. Когда я собирала экспедицию, я взяла с собой очень много разных вещей, в том числе и запасные комплекты одежды. Ты собирал экспедицию? Я коротко кивнула Аня. свою собственную. Потом просто присоединились к остальным. Не могла же я просто так сидеть, сложа руки и ожидать, когда всё решится само собой. Сначала я определилась с тем, что нужно было сделать, потом отдала распоряжения, а потом уже собрала всех наших заместителей, и мы занялись этим более плотно. Думаю, ты понимаешь. Составили списки тех, кто должен будет помочь в твоих поисках. Потом подобрали снаряжение и подготовили транспорт, после чего уже и отправились сюда. Тут присоединились к основной поисковой группе. Потом к нам присоединились Ярыгины и мой отец. Не представляешь, какое совещание пришлось организовать для того, чтобы понять, с чем мы столкнулись. Представляю, внизу была специальная зона, которая заставляла нас ходить кругами, без возможности найти дорогу обратно. А ко всему прочему мы нашли ещё двое сумасшедших: сбежавшего студента, который просто трясся от страха, и совсем сумасшедшего старика, который утверждал, что он там с самого момента бурения этой скважины. Кошмар, прокомментировала Аня. Сначала мы потеряли несколько дронов с камерами от Ерыгиных, Потом потеряли несколько големов игоря Абрамовича, когда пытались понять, с чем таким имеем дело, пока не поняли, что под нами какая-то блуждающая аномальная зона. Тогда Егор удали на водку, и он кое-как смог нашарить вас вслепую и выдернуть из-под земли. Нам всем очень повезло, что в нашем спасении участвовал Егор, согласился я. Не знаю, сколько бы мы ещё блуждали там в противном случае. Кстати, чего туда так рвался этот серийный убийца? Нахмурилась Асяня. Он нашёл какие-то упоминания о том, что там могло быть особое хранилище, которое сдерживало некое существо, которое могло насылать иллюзию, обманывая все чувства. Сама тварь к огромному счастью сдохла. Но вот ио астанки были нужны ему. Так, да получается, что мы снова в большой опасности, вздохнула Аня. А я уж надеялась, что это закончилось. Подожди, это только начало, нахмурился я. В это время к нам подошёл Голем со стопкой чистой одежды. А вот и одежда, кивнула Аня. Спасибо, кивнул я, переодеваясь. Какая-то навязчивая идея не давала мне покоя. Что-то упорно скользило по краешку сознания. Что-то было не так. Как будто меня кто-то обманул. Вот только я не мог понять, как и в чем. Застрекотал вертолет, опускаясь недалеко от всего того лагеря, который успели обустроить спасатели, дожидаясь нас. За ним опускался еще один и еще один. «Бойцы, все готовимся!» – зычно рявкнул Максим. «Итальянца засекли за городом. Все выдвигаемся туда. В этот раз он не должен уйти живым!» «Извини, Аня!» – поднялся я, спешно натягивая на себя рубашку. «Я должен быть там!» «Береги себя!» – обняла меня девушка. Я вскочил и на ходу натянул на себя куртку, после чего побежал к вертолету. мельком уло я ещё лицо сумасшедшего старика, а после вертушка поднялась в воздух и рванула ввысь. Что-то было не так. Вот только что. Вертолёт мчался с огромной скоростью, оставляя под собой столицу нашей родины и мой любимый город. А вдалике уже появлялись леса. Чернокнижник решил воспользоваться любимой для всех чернокнижников территорией. Впрочем, я бы сказал, классической. Впереди туча, и она движется прямо на нас, крикнул кто-то. Это не туча, рявкнул в ответ пилот. Тучи не летают так быстро, да ещё и против ветра. Огромное серое облако неслось прямо на нас, и, судя по тому, как оно двигалось, оно должно было столкнуться с нами меньше, чем через минуту. Один из инквизиторов приложил глаза бинокль. Это не облако, крикнул он. Это огромная стая саранчи. Они летят прямо на нас. Если мы подпустим их к себе, то будем кружить в слепую. Откуда здесь взялась саранча, да ещё и в таком количестве? А я откуда знаю? Один из бойцов начал палить в открытую дверь без толку. От огромной тучи насекомых упала небольшая часть. а облако продолжило стремительно приближаться. «Первый, первый, что там у вас? Почему виляете?» ожила рация у пилота. «На нас движется огромное облако саранчи!» ряхнул пилот. «Если мы попадем в него, то я потеряю видимость!» «Первый, скорректируйте курс и продолжайте двигаться в том же направлении. Не используйте огнестрельное оружие, используйте печати!» «Попробовать сжечь их печатью?» — спросил один из спецназовцев. «Даже не вздумай!» — рявкнул пилот. «Зацепишь бензобак и взорвемся сразу! Мама, сказать не успеешь! Никакого огня! Никаких молний!» Огромная туча уже оказалась рядом, стремительно приблизившись. Уже были видны отвратительные насекомья тельца, отвратительные головы. Стрек от крыльев был отвратителен. Даже гул лопастей не заглушал его. Гермайер говорил, что некоторые из демонов повелевают насекомыми или другими паразитами. «В сторону!» – рявкнул один из бойцов, пристегивая на пояс лямку и открывая дверь. «Сейчас я их сдую или размолочу!» Засияли печати, и на приближающихся насекомых рванул воздушный поток. «Уходят!» – крикнул кто-то. Нет. К сожалению, не ответил боец. Они просто полетели в обход воздушному потоку. Сейчас пойдут на второй заход. И в самом деле, промчавшись мимо облака, заложило крюк и снова понеслось на нас. Я снова почувствовал, как вспотели ладони. На сей раз, похоже, Антонио призвал кого-то явно более сильного себе на помощь. Спецназовец открыл дверь с другой стороны. И в неё буквально хлынуло десяток отвратительных насекомых. Как они успели оказаться здесь? Стая этих тварей ведь ещё далеко. Возможно, несколько успели уйти от первой атаки и прицепиться к нам снизу. Жужжа и стрекоча, отвратительные твари ринулись в салон, прыгая на людей. Не дайте им добраться до пилота. Словно сговорившись и понимая, что происходит, твари рванулись к пилоту. Они были везде, под ногами, под потолком, прыгали на нас, противно жужжа и тыкаясь в лицо. Никогда не думал, что у меня такая большая боязнь насекомых. Впрочем, не только у меня. Бойцы потеряя се, ругаясь, хлопали себя по всему телу и колошматили друг друга, не рискуя применять оружие или какие-то техники. Вертолёт трясло. Люди прекратили ругаться сразу после того, Как несколько тварей залезли им в рот. Пилот опустил одну руку, начав отмахиваться. Несколько тварей запрыгнуло на приборную панель. "Сейчас я вас, мрази!" прорычал спецназовец, создавая микроторнадо в ладонях, которое начало затягивать противных насекомых из салона внутрь себя, перемалывая как мельница. Пилот с облегчением прекратил отмахиваться. и пытаться согнать гадких насекомых с приборной панели. И в этот миг на вертолёт обрушилось море саранчи. Старательно пытаясь засланить обзор, их сдувало винтом, их сдувало встречным потоком, но они продолжали сновать вокруг, насколько это было возможно, старательно закрывая обзор. Твари, выругался пилот. Первый раз вижу такую мерзость. Ими словно кто-то управляет. Всё-таки роем. Не могут эти твари быть настолько умными. Он замолчал, глядя на приборы, и продолжая перестраивать курс, не словно пробуя другую тактику. Вслух сказал один из бойцов: "Мне кажется, или они пытаются прорваться к вентам?" Воцарилась тишина. "Нет", ответил пилот. "Похоже, эти твари пытаются прорваться к двигателю". и пытаются забить его своими телами. Выходит так, словно они знают об устройстве двигателя. Попытались прорваться к выхлопной трубе, ещё попытались прорваться к радиатору. Это невозможно, слава богу. Но я готов поверить уже во всё, что угодно. Стрекотящие твари продолжали носиться кругами. Бр, ненавижу насекомых. Надеюсь, на них не было блох, клещей. или какой-нибудь ещё гадости. Первый, если у вас до сих пор трудности с насекомыми, попробуйте пройти через несколько облаков, скомандовала рация. Они или потеряют вас из вида, или сунутся за вами и тут же намокнут. Вас понял, начинаю манёвры, ответил пилот и начал менять высоту. Вертолёт стремительно пошёл вверх, после чего нырнул в облака. Пилот несколько раз менял курс, выныривая из облаков под самыми неожиданными углами. Предсказание рации сбылось. Сначала насекомые и правда пытались сунуться за нами, но быстро намокали в облаке. Затем теряли нас из вида и отставали. Потом стали пытаться перехватить нас после того, как мы выбирались из облаков. Но пилот стал закладывать самые разные виражи. Кто бы ни управлял этими насекомыми, он добился своего. Мы несколько отклонились от курса и, похоже, дали кому-то лишнее время. Есть способы избавиться от этих тварей, сказал один из бойцов. Подлети поближе к облаку. Если мы будем рядом, то я смогу управлять водой облака, даже не открывая дверь. Мы увлажним их всех и заставим отстать. Тебя понял, кивнул пилот. Готовся, начало через Я пропустил слова пилота мимо ушей. Майер ведь говорил про разных животных. Кто ещё может попытаться помешать нам?